Глава 2. Жизнь постепенно входила в русло. Прошли похороны, прошли ночи полные слез. Прошло чувство опустошенности, прошло отчуждение от мира, прошло пять лет. Острая боль от невосполнимой утраты притупилась, но не исчезла. Катя бы, не раздумывая, отдала обе ноги или руки, только бы Кирилл снова был рядом. Только чудес не бывает. Трехлетняя Маша превратилась в восьмилетнюю девочку. Катя иногда сравнивала ее с фотографиями мужа. Сходство, безусловно, имелось. Всю нерастраченную любовь она отдала Маше, единственному, что осталось в этом мире от Кирилла. Девочка росла умной и красивой. В восемь она уже говорила на английском и плавала точно рыба. Даже соревнования выигрывала. Все свободное время Катя посвящала дочери. Много с ней занималась, водила в различные кружки, дарила теплые воспоминания, но не баловала дорогими платьями и игрушками. Покупала только необходимое. На большее, по сути, денег не хватало. Одно лишь дико расстраивало — Кирилл никогда не увидит, какая у него великолепная дочь. А ведь они хотели второго ребенка. Кирилл хотел сына. От этого воспоминания Катя всегда плакала по ночам, уткнувшись в подушку. В такие моменты боль утраты вспыхивала с новой силой, начинала рвать душу, точно голодный лев в мясо. Человек всегда много планирует, всегда думает, что у него еще есть время, а это время может закончиться в любую секунду. Еще Катю расстраивало, что дочь не помнила папу. Оно и неудивительно, ей было всего три, когда Кирилл погиб. Катя часто доставала альбом с фотографиями, показывала их дочери. рассказывала, при каких обстоятельствах они сделаны. Порою так подробно начинала расписывать каждый день, в котором сделано фото, что сама поражалась, как эти мельчайшие житейские детали могли сохраниться в памяти. Маша поначалу ловила каждое слово. Постепенно, когда у Кати закончились новые истории, и она по тридцатому кругу начала рассказывать старые, интерес дочери к совместному просмотру фото заметно упал. С тех пор Катя рассматривала фото прошлой счастливой жизни только сама. Однажды Катя, как обычно, собиралась утром на работу. Красилась перед зеркалом. И вдруг собственная внешность открылась ей с другой стороны. А ведь ей уже тридцать! В уголках глаз появились первые морщинки. Лицо стало взрослым, серьезным и каким-то чужим. Катя чуть повернула голову, внимательно себя осмотрела. Безусловно, она еще очень даже красиво Моментально вспомнились случаи, когда к ней клеились мужчины. На работе, на улице. Всегда она их самым грубым образом отшивала. Она даже подумать не могла о том, что будет лежать в постели с кем-то, кроме Кирилла. Может, зря? Жизнь, в конце концов, продолжается. Кирилла не вернуть при всем желании и за любые деньги. Так, может, стоит попробовать отправить жизнь на перезагрузку? Катя еще несколько недель вынашивала эту мысль, как что-то ценное и сокровенное. Каждый раз... Смотрясь в зеркало, убеждала себя, что такая тридцатилетняя вдова с прицепом не нравится никому. Она разучилась улыбаться. Даже самые смешные шутки не могли заставить ее губы улыбнуться. Способность смеяться вовсе атрофировалась. К тому же на себя она откровенно забила. Гардероб обновляла лишь по мере изношенности, а такие слова, как маникюр и укладка, вовсе забыла. «Всегда хвостик, всегда минимум косметики, всегда самые дешевые вещи». «Кому я нужна?» — начала она убеждать сама себя. «Мне уже тридцать, у меня ребенок, у меня зарплата, которой едва-едва хватает на жизнь, у меня даже хобби нет. Чем я могу понравиться мужчине?» Однако реальность была такова, что нет-нет, а кто-нибудь допытался с ней познакомиться. И Катя решила рискнуть. Решила, что она вправе попробовать жить для себя и ради себя. Хоть чуть-чуть. Она купила себе тушь и соблазнительное нижнее белье. Красное, кружевное, полупрозрачное. А следующим шагом стал поиск мужчины, кому это белье можно показать. По рабочим вопросам она часто контактировала с тридцатитрёхлетним Владом. техникам по ремонту оргтехники из подрядной организации. Влад не единожды в полушутливой манере предлагал ей пойти на свидание. Высокий, чуть худоватый, но милый. Катя мало о нем знала, но решила узнать побольше. Поэтому, когда он в очередной раз предложил куда-нибудь сходить, она согласилась. На Влада даже ступор на несколько мгновений напал. Следующим вечером он отвел ее в недорогое кафе. Катя заказала пасту по-итальянски, греческий салат и кофе. Ориентировалась она исключительно на цену, чтобы дешевле вышло чтобы в случае чего самой все оплатить. Влад оказался довольно скучным собеседником. Его интересовал лишь футбол под пиво и собственная машина, которую он, По собственным словам, перебрал до последнего винтика. «И вообще моя ласточка — огонь!» — с гордостью говорил он. «Бэхи рвет, как тузик, грелку». Из его слов Катя поняла, что вкладывает он в нее все, что не тратит на пиво. Или пиво покупает на все, что не тратит на машину. Ответ на этот вопрос Катю не интересовал. Но это оказалось не самым интересным. Гораздо занимательнее то, что Влад уже в разводе и... не платит алименты. Его бывшая жена осталась в деревне, а он, как выяснилось, работает неофициально и про одиннадцатилетнего сына даже не вспоминает. «Ошибка молодости», — скорбно опустил он взгляд. «Сама понимаешь страсть. Любовь. А по факту оказалась тварью, которой от меня нужны лишь деньги. Да и ребёнок, кстати, не мой. — А ты делал тест ДНК? — спросила Катя. «Зачем — Зачем? — округлил он глаза. — Я и так знаю. Платить за себя не пришлось. Влад демонстративно отчитал купюры и вложил в расчётницу. Когда вышли из кафе, Влад взял Катю под руку и повёл к одной из машин. Черная, с золотыми вставками, она бросалась в глаза. Видимо, Влад думал, что она выглядит солидно и богато. Но даже далекая от автодела Катя понимала, что перед ней наидичайший колхозный тюнинг. Ведь авто Влада – детище родного автопрома, к тому же давней-давней модели. Однако в салоне оказалось удобно, комфортно и смотрелось все довольно стильно. Похоже, из родных деталей в этой машине мало что осталось. По крайней мере, в салоне. Катя сама не понимала, зачем села в машину. Для себя она все решила. Секс ради секса ей не интересен. А большего с этим человеком она не представляла. «Здравствуй, моя хорошая! Соскучилась?» Любовно погладил Влад руль. «Ну что, прокатишь нас?» Он нежно вставил ключ в замок зажигания. Плавно повернул. Двигатель замурлыкал тихо и нежно, точно лучшие иномарки. В следующий миг из колонок раздался агрессивный рэп. — Ну чё, Катюха, поехали в лес за орехами! — разухабисто хохотнул Влад. Катя не успела ничего ответить. Двигатель взрыкнул, машина вырвалась с парковки, точно заяц с силков. Замелькали фонари и пешеходы. Влад играл в шашечки на дороге, резко тормозил и сильно газовал. Всеми способами показывал собственную крутость. Точно подросток. На город наползала ночь. «Мой дом в другой стране постаралась Катя перекричать музыку. «А мы ко мне едем!» На мгновение повернулся к ней и подмигнул Влад. «Я хочу домой!» Одна. Катя, у тебя давно уж не было секса. Влад убрал громкость и снизил скорость. Чего ты ломаешься? Мы же не дети уже, чтоб строить недотрог. Все мы человеки, всем нам нужна близость. У меня тоже тел... Девушки давно не было. Я хочу домой. Одна, повторила Катя. Она видела, что Влад нахмурился, засопел. Больше всего в этот момент он напоминал мальчика, которому не купили игрушку, которую он просил. — Слушай, кать не ломайся! — рассерженно начал он. — Ты же сама сказала, что после того, как твой муж ушел к другой, у тебя не было отношений. Так что ты тогда ломаешься? Катя открыла рот, чтобы сказать, но Влад не дал этого. — Я тебя в ресторан сводил, сводил. Что я просто так деньги тратил, что ли? Катя снова открыла рот, но даже не нашла, что сказать. Она просто не знала, с чего начать. С каких это пор кафе стало рестораном? С каких это пор за ужин надо платить сексом? Мой муж погиб, выдавила она. И почувствовала, как к горлу подступили слезы. Да какая разница, хмыкнул Влад. «Останови!» — срывающимся голосом потребовала Катя. «Немедленно! Останови!» «Да и пошла ты!» Влад резко принял вправо и остановился напротив закрытых ворот с надписью машины не ставить». Катя выскочила из авто с такой резвостью, будто внутри монстры готовы ее сожрать. Хотя в каком-то отношении так оно и было. Влад резко ударил по газам и скрылся в ночном городе. А Катя добралась к дому, как обычно, на автобусе. В ту ночь она снова плакала, вспоминая Кирилла. Вспоминала, как он поделился с ней любимой ручкой во втором классе. Как защитил ее от одноклассников в седьмом. Как впервые подарил ей букет из трех роз в 15 Как купил блендер, который она так хотела. Душу рвало на части от каждого воспоминания. С того дня Катя стала вести себя с мужчинами, как и прежде. Холодно и сдержано. Общалась лишь по рабочим вопросам и необходимости. И каждого всенепременно сравнивала с Кириллом. И каждый ему фантастически проигрывал. Красное кружевное белье Катя решительно выбросила. А тушь засохла. Пати поняла. Не может быть на свете мужчины лучше, чем был Кирилл. По крайней мере, для неё